Глава пятая. Не шутите с алхимией. Мне все же дали спокойно поужинать, а вот после все набросились на меня с расспросами. Пришлось выдать отредактированную версию нашего разговора с Орловым, в котором, естественно, не было временного пребывания в камере и общения с господином Варфоломеем. Знать им это совершенно не нужно. Я до сих пор даже не хотел себе представлять реакцию моих девушек, если бы они узнали, что в моей голове живет слегка долбанутый некромант. На самом деле с Соней мне реально повезло. Представляю, если бы там на поляне оказалась Ксения или Мила. Информация о тестах народ обрадовала. Ну, понятное дело, все любят зрелище. Только вот сомневаюсь, что всех пропустят на них. Я, конечно, не знал, как это все происходит, но вот не думаю, что туда толпы народа пустят. Желающих понаблюдать за тестами должно быть много, но свои соображения на этот счет решил попридержать при себе. Завтра все у Орлова выясним. Проснулись мы достаточно рано. В 8 часов нас пригласили на завтрак, который проходил в довольно большом пиршественном зале, оформленном бархатом и позолотой, за массивным столом святыми ножками. Я словно в восемнадцатый век переместился, особенно учитывая позолоченную фарфоровую посуду, которая напоминала мне сервизы из какого-нибудь Лувра или Эрмитажа, как любил говорить один мой знакомый три сотни лет назад «дорого и богато». Но вот что интересно, в такой изысканной обстановке ели мы весьма простую еду. Вообще, как я понял, особым разнообразием местная кухня не славилась. Картошка, крупы, овощи и фрукты. Я даже салатов не видел. Тысячу коинов отдал бы за простой оливье. Так, стоп. А в принципе все ингредиенты для классического оливье имеются. Может вообще свою харчевню открыть? А что, оливье высокой кухни станет. А если бургеры им показать, то меня вообще королем сделают правда, королем Бургеркинга, но все же, Соню с Ксенией в официантке, Джайну барменшей, а Сарфат вышибалый будет, озлатимся. Пока я размышлял о прогрессорстве в области еды, за нами пришел Орлов, на этот раз тоже с охраной, но уже не дюжиной, а всего парочкой обошелся. «Приветствую. Надеюсь, завтрак вам понравился. Мой повар на повышение пошел, теперь ищу ему замену». «Да, все вполне съедобно. Не стал я льстить графу и сказал, как есть. Интересно, что значит повышение?» «Что ж, тогда позвольте проводить вас к академии. По пути расскажу, как проходят тесты». Мы быстро собрались и отправились в сопровождении графа к академии. На этот раз устроились с удобствами в карете, запряженной четверкой лошадей и оказавшейся на удивление просторной. Орлов, я, Бояринов и три девушки. Остальных граф посоветовал не брать, Мол, охрана в таком количестве там не нужна, и только будет привлекать внимание. И вот шесть человек, плюс мой невидимый страж-телохранитель, а место. Еще столько же народа разместилось бы. Я сел у окна и смотрел за проплывающими мимо пейзажами, практически не изменившейся здешней Москвы. Но вскоре мы выехали из центрального района, и они сменились убогими новыми. Тем временем по пути Орлов делился полезной информацией. «На первом этапе кандидаты в академию должны выпить зелье, которое покажет руководителям всех кафедр ваши характеристики», сообщил он нам. «Я так понимаю, вы все поступаете?» «Нет, только я и Соня», пояснил я. «Ксению к знаниям не тянет, а Джайна считает, что ей там нечему учиться». «Ясно. А ваш незримый телохранитель?» Кивнул он в сторону, где в невидимости сидел Сарфат. «Как заметил?» – возмутился ассасин. «Я же наблюдатель, это моя работа, наблюдать и замечать», ответил он. «Нет, Сарфат будет за княгиней присматривать, к тому же там возрастные ограничения, как я понял». «Да, но, как я уже говорил, для древнего сделают исключение». «Ага, а то, что я мало старова для этого», улыбнулся я. «Так-то мне триста тридцать лет, хоть и выгляжу на тридцать или даже меньше, когда побреюсь». «Ничего», саркастически хмыкнул тот. Я вот сам закончил эту академию, и могу сказать, что если не прогуливать занятия, выполнять практические задания и уделять учебе достаточно времени, то все получится. Только что там о вступительных тестах? Робко осведомилась Соня. Ах, да, зелье поможет определить, на какой факультет вы поступите, а также уровень ваших способностей, не только магических. Есть факультеты и для воинов, и для магов. Общая программа, конечно, у всех одна, но специальные занятия. Да и так ведь ясно, у кого какой класс. Невольно перебил его. Да, но не всегда. Поморщился граф, но ничего не сказал. К тому же люди бывают, совсем неправильно распределяют характеристики, или совсем не тот класс выбрали, который им подходит. Да и партнеров дуэли это зелье поможет выбрать. Что за дуэли? Это еще зачем? «Ну, все же у московского королевства много врагов, и каждый житель, кроме ремесленников и инженеров, должен уметь постоять за себя и внести вклад в боевую мощь королевства, поэтому почти на всех факультетах есть боевая кафедра, разве что лекари от этого освобождены, но при желании можно посещать дополнительные занятия. И с кем я буду драться? С двадцатилетними детьми?» «Согласен, немного неловко, но у меня есть на этот счет одна идейка, только сперва обсужу это с преподавателями». Он выглянул в окно. Мы почти приехали. Я выглянул следом за ним и увидел знакомый каждому москвичу возвышающийся небоскреб башни МГУ. Правда, система немного вольно обошлась с ним, убрав верхние угловые башенки с часами и центральную надстройку со шпилем. Читал где-то, что там музей земледелия был. А вот уродливая новая крыша явно была сотворена ручками уже системных инженеров. Но даже несмотря на это, высотка все равно выглядела величественно. Мы выбрались из кареты и влились в приличную толпу народа, которая столпилась перед воротами Академии. А вот и ПМСК, гордо заявил Орлов, показав рукой на ворота. «Самое высокое здание в Москве, да, наверное, и во всей России, если не в мире». Система благоволит московскому королевству. ПМСК, удивился я названию. Первая Московская системная королевская академия, улыбаясь, ответил граф. Им бы со смеху чуть не разорвало. Он буквально затмил все мои мысли и хохотал минуты две. Я еле удержался от того, чтобы не заржать во весь голос, но не представляете, чего мне это стоило. Ворота академии внушали метров пять в ширину и столько же в высоту решетчатые из тонких на первый взгляд железных прутьев, но от них веяло какой-то могучей магией, как от четырехметровых стен, сложенных из грубого, необработанного камня, явно собранного со старых развалившихся зданий, которых, как я понял, в Москве было предостаточно. Эти самые стены, как добавил Орлов, окружали всю территорию Академии, надежно защищая ее. И самое странное, что через ворота я не видел того, что происходит за ними». Их покрывала плотная белая дымка. Около нас же толпились народа, ну сотни-две, не меньше. И судя по возрасту, в основном родители из Иваки, хотя были и те, кого можно было посчитать за абитуриентов. «Почему никого не пускают?» – спросил я у графа, глядя на закрытые ворота. «Так просто людей не пустят, пускают только сотрудников, студентов и абитуриентов. Но ворота закрыты и что-то не вижу, начал было я и осекся. Тут на моих глазах к воротам подошли две студенточки, по 23 года каждой, и спокойно прошли сквозь ворота, говоря о чем-то своем. Самым интересным было, что прошли они через закрытые ворота, как будто это была голограмма. Граф улыбнулся, глядя на мое удивление. Да, недавнее нововведение. Преподаватель защитных искусств и столкновения магии Валерий Жаров утверждает, что разработал эту систему защиты совместно со своими студентами но я думаю, он просто позвал парочку талантливых скульпторов и изменил защитную реликвию. Но как мы пройдем внутрь, тем не менее осведомился я. Как эта магия вообще определяет? Не успел закончить фразу, как Орлов протянул мне небольшой прямоугольный квадратик бумаги. Абсолютно белый, но я сразу почувствовал в нем какую-то магию. Как только взял его в руку, на нем появились мои имя и фамилия. Еще один такой же он протянул Сони, но я не увидел, чтобы на ее билете что-то появилось. А остальные я недоуменно глянул на Орлова. Увы, больше никого внутрь не пустят, так что здесь вам придется попрощаться. Но не переживайте, почтовые вороны в академии одни из лучших и не особо дорогие. Но почему обучение еще не началось? – удивилась Джайна. Здесь все строго, как на службе в дружине. «Такие правила. Сегодня смогут выйти только те, кто не сдал тесты. Кроме того, с собой нельзя брать запрещенные предметы». Орлов посмотрел на меня с подозрением. «Да ничего такого нет. Принял я невинный вид и развел руками». «Надеюсь». Что-то мне показалось, что граф и мой ответ не убедил. «Прощайтесь. Нам пора идти. После горячего прощания с Джайной и Ксюшей мы прошли через ворота». Честно говоря, даже как-то не по себе стало. Привык уже к девчонкам. Ну ничего, есть чат семейный. Ну и до Нового года-то всего четыре месяца. Разберемся. Когда проходили через ворота, ощущение было таким же, какое испытываешь при входе в системный храм, но только на пару секунд. Дальше никакой головной боли или тошноты. Зато от увиденного у меня голова немного закружилась. За воротами все было не так, как выглядело снаружи. Территория, которая в городе занимала от силы 4 квадратных километра, внутри же расширяла свою площадь раз в 10. По крайней мере, мне так показалось. Как такое, возможно, я не знаю. Магия, судя по всему. Но я сразу захотел увеличить так свой бункер. Перед нами раскинулась огромная поляна, к которой с обеих сторон подходили небольшие сады с аккуратными рядами яблонь и каких-то кустарников. В мое время здесь вроде был парк, Но сейчас расположился просто аккуратно подстриженный газон с ровными усыпанными гравием дорожками. И народа на газоне и на дорожках было много. Возможно, больше тысячи, и это только те, что во дворе. И везде была какая-то суета. Большинство студентов, а среди них некоторые взрослые, направлялись к главному входу в центральное здание. Небо, кстати, над академией тоже было другим. Облака казались невероятно низкими а сама синева даже слишком насыщенной. По предложению Орлова мы не отправились сразу к главному входу, а пройдя немного по дорожке, свернули в сад. «Слушай, Денис, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты поступил в эту академию, но я не всесилен, и если ты не будешь со мной искренним, то я не смогу тебе помочь. К чему это? Да так, просто скажи, что я могу тебе доверять и положиться на тебя». «Ну да, можешь, конечно. Только к чему этот вопрос?» «Если тебя примут, обязательно расскажу». Пообещал он, а потом вдруг улыбнулся. Неправильно выразился. «Когда тебя примут?» Мы еще некоторое время шли по саду, который уходил в сторону от поляны. Я пытался выяснить, какие предметы, кафедры и факультеты есть в академии. Орлов вкратце рассказал, но мне было мало, а подробностей он не знал. Я было удивился, все же он говорил, что ее окончил. Но тот объяснил, что программа каждый год меняется. Некоторые предметы убирают из-за ненужности или опасности. Некоторые добавляют, когда собирают достаточно знаний или компетентных людей в определенной области. В общем, все на удивление гибко. Кроме учебы, выяснилось, что в академии имелось еще много чего интересного. Творческие кружки, как связанные с магией, так и нет. Есть даже что-то вроде шоу, создаваемого магами. Но граф сказал, что это сложно описать, нужно самому увидеть. Также было что-то вроде дискотек, причем преподавателей туда не пускают. Но в академии существовало нечто вроде студенческой дружины, которая следила за порядком и безопасностью, без особого участия преподавателей. Плюс постоянно проводились разные соревнования. Помимо магических дуэлей, еще и гонки питомцев, истребление монстров и много чего, звучало все это опасно и в голове пока не укладывалось, как такое может быть в учебном заведении, хотя мир сейчас отнюдь небезопасное место, и слабые не доживают даже до 10 лет, не то, что до 20. Вот вы где, Виктор! Встретила нас женщина на вид лет, да хрен его знает, ей может быть как 20, так и 40 лет. Но назвать ее сморщенной и стервозной старухой, как она мне почему-то представлялась, я не мог. Скорее, красивой и эффектной женщиной, длинной и белой, реально матово-белые волосы, правильные черты лица, темные глаза, практически идеальная фигура, которую только подчеркивала легкое и невесомое голубое приталенное платье на мой взгляд, слишком короткое, но зато позволяющее любоваться стройными, загорелыми ножками, и что интересно и непонятно, На дне нет совершенно никакой информации, даже имени. Ирина коротко поклонился, даже скорее кивнул, граф ей в ответ: Не ожидал встретить вас тут. Да вот не терпелось посмотреть на вашего подопечного, перевела она взгляд на меня. Да, это тот самый советник и муж княгини Звенигородской, Денис Демидов, тоже древний, и его спутница Софья. Вот оно что. «Вот ты какая древняя, которая советница короля и ректор Академии. Я представлял ее иначе, а передо мной стоит очень красивая женщина, хотя надменностью в ее взгляде можно плавить сыр». «Ты должен ее заполучить!» – мечтательно произнес Имба. «Да, не тянет он на молодого абитуриента», – скептически заметила Ирина, внимательно осмотрев меня с ног до головы. «Мы ведь можем сделать исключение для древнего». «У них и возраст по-другому ощущается, но вы сами знаете», – осторожно заметил Орлов. «Тем более, хотя было бы интересно взглянуть на его прогресс. Ладно, Виктор, идем поговорим, а вы подождите пока. Можете перекусить. У входа Франческо снова свою лавку открыл. Надеюсь, никто в этот раз не отравится», – произнесла она без намека на юмор. Тем не менее граф и Виктор широко улыбнулся. Мы с Соней переглянулись и некоторое время смотрели на удаляющуюся парочку, неспешно прогуливающуюся по саду. Видимо, разговор у них намечался долгий, так что мы прошли ко входу. Но мое любопытство было не унять. Я не удержался и отправил жмота подслушать разговор Виктора с Ириной. Его уровня и моего навыка украшения достаточно, чтобы получать информацию напрямую из ушей моего шпиона». Пока крот незаметно и не очень быстро полз под садом и искал декана с графом, мы с Соней подошли к одному торговцу. Возле телеги и нескольких столов, забитыми самой разной едой, стоял толстый мужик 43 лет с очень добрым лицом. Он весьма бойко продавал студентам угощения, зазывал попробовать новые блюда, а некоторых просто угощал, в основном сладостями. Имя и правда было итальянским, как и внешность повара, Хотя по-русски он говорил неплохо, но с акцентом. «Подходи, подходи, сливочный конфет купи. Себе и подруге возьми сахарные дуги». «А есть что-нибудь мясное?» Спросил я, подойдя к прилавку. «Нет-нет, друг, ты что? Я животных не убивать, только хорошая еда продавать». М да, разочарование. Ассортимент сначала мне показался богатым. Хотя было что-то похожее на салат оливье, но если он без мяса или колбасы, даже пробовать не хочу. Я взял себе выпечку, пирог с сильным запахом корицы и яблочным вареньем внутри. Оказалось вкусно, но с корицей явно перебор. Она даже вкус яблок перебила и как-то вяжет рот. Получен баф, восстановление маны плюс 3%. Получен дебаф, харизма минус 3 единицы. Какого черта? Вот этого я не ожидал. Мог бы и предупредить, что харизма падает, злобно буркнул я. Нет, дорогой, не падает, а хотя да согласился он, внимательно посмотрев на мое лицо. «Ты будто не студента, а старый попрошайка. Без обид, друг, без обид. На, вот конфетик скушай». Протянул он мне леденец в форме коина. Я пару секунд с сомнением посмотрел на него, затем убрал в инвентарь. Лучше не рисковать перед тестами. А вот Соня спокойно за обе щеки уминала какую-то зелень, напоминающую брокколи. Правда, ее еда казалась бесконечной. Стоило кусочку овощей, или что оно такое, пропасть во рту девушки, как растение снова восстанавливало утраченную часть, буквально за секунды. «Это что за дичь?» – удивился я. «Бесконечный ростовик», – улыбнулась она, затем потянулась губами к моему уху. «От него грудь растет, но эффект недолго длится», – шепнула она. И без того немаленькая грудь хилерши стала еще на полразмера больше. «А вот этого нам побольше возьми, сделаем обязательной частью рациона всех жен, ёпта, хотя нет всего города или всего...» «Да ты, буркнул я на озабоченного мечтателя. Тем временем жмот нашел свою цель, подобрался к ним как можно ближе и затаился под кустом, выбравшись из своего тоннеля.